глава 10 да не помню я вот честное слово не помню где видел этого кентавра петя нервно взлохматил и без того стоящие дыбом волосы волк задумчиво бродил по банковскому мосту львы переглядывались и улыбались в усы все были пределе «Давай рассуждать логически», — предложил волк. «Насколько я понимаю, кентавры тут просто так стаями по улице не бегают». «Так?», так — так согласился Петя. «А чего ему спорить? Все правильно. Не бегают ни стаями, ни поодиночке». В первой части загадки, я думаю, что это загадка, говорилось о каменных львах. «Чугунных», — поправил лев, невозмутимо читающий газету. — Да? Я думал, вы каменные. Ладно, не суть. — Думаю, и сейчас имеется в виду какой-то памятник. — Монумент. Ну, что-то такое неподвижное. — Согласен. Петя снова полез рукой в шевелюру. — Слушай, давай погуглим, а? Я не помню. — Да, ещё момент. Тебе не кажется, что это не кентавр? — А кто? Мальчик наклонился над мостовой. Крылатый лев услужливо подставил крыло, чтобы рисунок можно было рассмотреть. Как поняли Петя и Волк при дневном освещении, или просто в свете фонарей кентавр был невидан. Я имею в виду не взрослый кентавр, а маленький кентаврёнок. С этим сложно было поспорить. Петя включил телефон, вошёл в поисковую систему и набрал. «Кентавр. Санкт-Петербург». Интернет предложил на выбор конный клуб Клуб собаководов — при чём тут собаки? — и несколько скульптур. Четыре мощные фигуры кентавров улыбнулись Пете со страницы, где сообщалось, что находятся они в Павловске. Не вариант. Нет, можно было, конечно, быстренько смотаться в Павловск. Но тут мальчик увидел то, что было нужно. Рисунок практически повторял тот, что слабо виднелся в свете золотого крыла. «Кентаврёнок — единственный эскиз художницы Нади Рушевой, получивший скульптурное воплощение», — прочитал Петя. В 1989 году он стал символом международного кинофестиваля «Послание к человеку», а несколько лет спустя нашёл своё воплощение и в призах, которые вручаются за лучшие фильмы отечественного и зарубежного кинематографа. Так, дальше неважно. Вот. В 2003 году памятник кентаврёнку скульптора Дмитрия Борисовича Пахомова был установлен у дома кино на Караванной улице, дом 12. Очевидцы утверждают, что если рассказать кентаврёнку о своих мечтах, то они сбудутся. А ещё ему можно приносить конфеты, ведь он, как и все дети, любит сладкое. То, что нам нужно, вынес вердикт Волк. Именно. Найти караванную улицу не составило труда. Подчиняясь подсказкам навигатора, Петя и Волк быстро понеслись по ночным улицам. Время от времени мальчику казалось, что за ними украдкой наблюдают чьи-то внимательные глаза. Но сколько он не вертел головой, ничего и никого заметить не удалось. Друзья пронеслись через пустынный в этот поздний час Невский проспект. Свернули на Малую Садовую, и оттуда на итальянскую. Эхо гулко следовало за их шагами. Бросались в сторону тени. Памятники коту Елисею и кошке Василисе проводили друзей ленивыми взглядами. Они видели и не такое. Подумаешь, ха, мальчик бежит, а с ним маленький толстенький волк. Ничего особенного. Не стоит ради этого отрываться от более важных дел. Вылизывание блестящей шерстки. Умывание усов и потягушек на крыше. Друзья пробежали Манежную площадь и остановились возле величественного здания Дома кино. Кентаврёнка они увидели сразу. Тот не скучал. Небольшая скульптура играла в классики прямо на ступеньках. «Привет!» Кентаврёнок выглядел таким маленьким и, в общем, дружелюбным, что Петя даже не успела задуматься. Прилично ли здороваться с мифическим созданием таким образом? Приветствую тебя, путник, что пришел издалека, радостно откликнулся кентавренок. И тебя, серый волк, что в лесах пробирается скрытно. Пусть снизойдут на вас мир и богов благосклонность. Путь же ваш будет свободен, как утренний ветер. Доброй ночи, ответил волк. Скажи, пожалуйста, ты не мог бы проводить нас? А, то есть, м, прости, указать путь через ворота Афины. Кентаврёнок задумался. Было видно, что он очень сильно старается понять, чего хотят от него Петя и Волк. Но ничего не получается. Малыш неуверенно улыбнулся и ответил. — Не понимаю слов твоих, незнакомец. Смысл ускользает, как ветер скользит из сетей, что рыбак на просушку оставил около хижины, «Словно дым очага ускользает, когда разожжён неумелой рукою!» «Приехали!» — Петя и Волк озадачены переглянулись. «Может, с ним надо на древнегреческом?» — предположил Волк. «Он же по-русски с нами разговаривает. Только странно как-то, как стихами». «Значит, и отвечать надо стихами». «Петя, ты умеешь сочинять стихи?»